Глава 33 Всех остальных соискателей он тоже посмотрел. Всем им с извинениями отказывал, ни один не ушел обиженным. А тем четырем господам, что остались при кавалере, он так сразу и сказал. «Господа, один мой оруженосец стал знаменосцем и уже получил чин прапорщика. Еще один — чин ротмистра кавалерии. Двое были убиты». «Остался у меня только господин Фейлинг». Курт Фейлинг сделал пару шагов из-за кресла генерала и поклонился новым господам. А Волков продолжил. «Он вам и будет начальником». Шестнадцати и семнадцатилетние молодые люди с удивлением смотрели на четырнадцатилетнего мальчишку, что стоял перед ними и был ниже всякого из них по росту. Видя их взгляды, Волков разъяснил молодым господам. «Господа!» «Мои слова для всякого из вас приказ. Ежели я сказал, что господин Фейлинг для вас старший, то так тому и быть. Все вы крепче его и старше, все вы не один год истязали себя упражнениями в атлетических и фехтовальных залах. Но господин Фейлинг был со мной в сражении при холмах и участвовал в бестолковой, но храброй атаке рыцарей на арбалетчиков. А еще он был со мной при овечьих бродах, И когда многие бежали, даже его старший брат, он остался со знаменем, один, без охраны. И стоял с моим знаменем, пока не зашло солнце, и я не дал приказ отступать. При этих словах сам Курт Феллинг застыл, и лицо юноши пошло красными пятнами. «Да и доспехи мои, оружие мое, мой шатер и моих лошадей, он знает лучше всякого другого». «Оттого он и будет среди вас старшим!» Тут уж господа стали кланяться, принимая тем старшинство Курта Феллинга. А он до самых ушей покраснел. «Господи боже мой! Его не восстановить! Нет, не восстановить!» Причитал лучший в городе оружейник, разглядывая доспехи кавалера. Волков тут же стоял при нём. Смотрел, как старый мастер разглядывает его некогда великолепный доспех, и слушал эти причитания. «Узор погиб навсегда. Особенно левый наплечник, левый наруч, шлем. О, Господи, что они делали с вашим шлемом?» «В тот день мне было нелегко», — сухо отвечал Волков. «Нетрудно догадаться», — кивал мастер. «Черт с ними, с узорами», — наконец произнес генерал. «Верните мне крепость, слад, красота!» Он махнул рукой. «Попробую, попробую», — говорил оружейник, не отрываясь от осмотра шлема. «Вот тут придется напаять, тут вытяну, и забрало встанет на место. Сделаю крепко, но опять же узор я восстановить не смогу. И от новой закалки шлем поменяет первичный цвет. Приводить его в цвет со всеми остальными доспехами придется по новой». «Хорошо. И сделайте новую перчатку, то я в бою обронил. А мужики как раз нас потеснили к берегу, и я ее уже не видел больше». «Попытаюсь повторить. Не знаю, удастся ли уж. Больно хороша перчатка», — отвечал мастер, вертя в руках латную перчатку от доспеха. «Отличный мастер делал». А тут Волков еще и меч обломанный свой достал, — показал мастеру. и Иисус и Мария, вы и меч свой сломали! — воскликнул мастер и уже глядел на генерала, как на дикаря, которому достались произведения искусства, а он и не понял того. — Возьмётесь отремонтировать. — Ремонтировать тут уже нечего, нет смысла, лучше новый клинок ковать, — отвечал мастер. — Делайте. — Предупреждаю, с мечом всё просто, а вот с доспехом, особенно с левым наплечником и шлемом, да и совсем другим... Бывой красоты в тех местах, где стан ремонтировать, уже не вернуть. А где можно, узор попробую восстановить. Но уж больно тонок, больно изящен узор. Делайте. Делайте, как сможете. Сколько за все выйдет? И за всё попрошу с вас...» Оружейник сделал паузу, оценивая кавалера как плательщика. «Работа тонкая, долгая». 200 монет Ланна, думаю, не меньше. Что ж, кавалер полез в кошель. Ежели в неделю уложитесь, то вот вам деньги. Он стал доставать золотые монеты. Добрый господин, неделя? То немыслимо. Месяц, месяц на работу уйдет. Неделя, — настоял Волков, выкладывая на стол мастера семь золотых гольденов. Через месяц я уже должен быть на войне в крепком доспехе. «Война, кажется, будет не нешуточной». «А что же?» — удивлялся мастер, разглядывая мятый и битый доспех. «Прошлая ваша война была прогулкой?» Волков ждал этого. Никто в подлудном мире так не осведомлен, как церковники и банкиры. Не мог, нет, не мог, означай его высочество Курфюрста Ланна, не узнать тотчас о том, что кавалер вчера ужинал со всеми банкирами дома Ринальди и Кальяри. Конечно, монах об уже не прознал но того о чем там велась беседа казначе мог и не знать и теперь он пришел к волкову в гости сам добрый брат аларион когда надобность меась песен не проявлял особенно когда речь могла идти о больших деньгах сидела и ждал генерала на краешке скамьи попивая сильно разбавленное вино и беседуя сальма крест деревянные на веревке простые сандалии Сутанка штопная, сам чист, брит и светел. Взглянешь на него и не подумаешь, что перед тобой прилад Святой Матери Церкви, викарий, да еще и человек, через руки которого проходит за год миллионы серебряных монет. Он улыбался к кавалеру, снова обнял его. — С доброй вестью я к вам, — сообщил монах, как только отпустил Волкова из объятий. Утром сегодня был я у его Высокопреосвященства и сказал, что вы привезли нам приз для монетного нашего двора. Архиепископ был очень рад. Ваш дар нам очень поможет. «Прекрасно», — кивнул Волков, усаживаясь за стол. «Отобедайте со мной, святой отец». Кавалер думал, что монах откажется, но тот не отказался. Видно, у него были еще вопросы. «Отобедаю, отобедаю», — соглашался брат Ларион, усаживаясь рядом. Вот и Зельда стали быстро расставлять посуду на стол. Графины для вина, блюда с хлебом, покрытое чистой тряпицей. А монах на все это смотрел немного отстраненно и вел беседу. «Видел, у вас тут поутру столпотворение. Все люди военные были». «Да, почтенные отцы приводили своих сыновей в учение мне. Я отобрался семерых». «Вы теперь в городе в большом почете». «Люди сетуют, что не устроили вы Говорят о пирах, что в вашу честь надо затеять». «Людям хорошо, но мне пока не до пиров». Кавалер оторвался от беседы, увидав Агнес. «Дорогая моя, что там у нас на обед?» каплун господин», — отвечала девушка. «Велела его в вине тушить. Пирог с печенкой, сливы вареные в сахаре». «Прекрасно». Волков снова повернулся к монаху. «А когда же мне ждать решения дела? Когда архиепископ даст мне помощника?» «Так на аудиенции все с ним сами решите. Он будет рад вас видеть через недельку», — отвечал Аббат. «Через недельку?» — Волков уставился на монаха. «Ну или дней через десять?» Брат ларион стал объяснять кавалеру ситуацию. «Сейчас сеньора не здоровится. Хворь по весне его мучает особенно сильно». и он надеется встретиться с вами чуть позже». Волкова все это не устраивало. «Чертовы попы, всегда хитры. Видно, серебро хочет сейчас получить, аудиенцию с архиепископом через неделю устроить». А монах смиренно смотрел, как Зельда ставит на стол красивый котел с тушеным петухом. «Вы уж простите, брат Иларион», — вдруг заговорил Волков твердо. Ему было не до петуха. Но пока я не узнаю, что брат Николас рукоположен в сан епископа, и что у него при себе есть и на Малинскую кафедру с подписью и печатью архиепископа, серебро, что я вам обещал в дар, придется придержать». И тут лицо монаха переменилось. Такая перспектива его удивила. «Что значит придержать?» «А, ты мое серебро уже за свое считал?» «Уже, наверное, перечеканил его в мыслях». «А то и значит, святой отец», — спокойно продолжал генерал, «что горцы собирают войско, а еще и нанимают людишек в соседних кантонах. И мне с ними воевать уже через месяц». Кавалер наклонился к монаху, чтобы тот лучше прочувствовал ситуацию. «Мне одному придется воевать с целой страной». «Понимаете, святой отец». Мне нужен или союзник, или серебро для найма новых людей. И по-другому не будет. ах вот как!» — удивлялся такому обороту монах. «Именно так», — продолжал генерал все так же твердо. «И ждать неделю или десять дней, пока архиепископ поправит здоровье, я не могу. Через неделю меня тут уже не будет». Брат Иларион, не отрываясь, смотрел на Волкова. И во взгляде этого смиренного и тихого человека читалось его железное нутро, что он искусно прятал в себе. «Высоко же ты, сын мой, взлетел на крыльях своего самомнения, не убиться бы!» А генерал взгляда не отводил, и в глазах его читалось. «Да хоть и так, хоть и взлетел. А что мне, славному генералу, победителю хамов и еретиков, сделается?» Агнес, которая как раз была рядом, видя взгляды двух этих влиятельных и сильных мужчин, притихла. А за хозяйкой Иуты с Зельдой замерли. Дышать перестали. Даже беспечный обычно фейлинг, и тот застыл на другом конце стола. И монах, поняв, что генерал в желаниях своих тверд и отступать не думает, потупил взор и сказал смиренно. — Что ж, просьба ваша вполне справедлива. Думаю, как донести ее до нашего сеньора. «Я был бы вам признателен, дорогой друг», — также с лаской отвечал кавалер. Тут братуларион обратил взор на Агнес. «А вы, умницы и красавица, отчего я еще не слыхала о вашей помолвке? Дядюшка не сыскал подходящую для вас партию?» Тут Волков немного растерялся, не знал, что ответить на такой вопрос, но Агнес всегда знала, что сказать. «Я просила дядю с этим повременить», — отвечала девушка. «Душа моя, чего же вам тянуть?» — удивился монах. «Вы уже в тех летах, когда можно и по заповеди Божией искать себе спутника в мирском пути. Вы бываете в лучших домах города. Неужели никто из молодых людей вам не приглянулся?» «Еще не решила я, какой путь выбрать», — отвечала Агнес. «Может составить кому-то партию, а может идти в невесты Христовы». «Ах, вот даже как!» — удивился монах. «А есть ли у вас духовник?» «Уж не вы ли, святой отец, мылитесь в духовники моей племянницы?» «Есть, святой отец, есть», — сказал Агнес, но имени священника называть не стала, хотя могла рассказать этому монаху, что своему духовному отцу она продает зелье для привлечения. А брата Лорион про ее духовника больше ничего спрашивать не стал. Не для того он пришел. Он завел речь про другое. «А вас, друг мой, наверное, тоже горожане приглашают на обеды». «Зачем же спрашивать, святой отец, о том, о чем вы и так знаете? Уж спросили бы сразу о том, чего вы не знаете». «Да, вот только вчера банкиры приглашали на ужин». ренальди и Кальяри?» «Они, они». «О, эти никогда не пригласят просто так», — заметил святой отец. «Что они, что вы. Вы все никогда и ничего не делаете просто так. Да, ужин был деловой. Они сделали мне предложение». «Предложение, конечно, секретное». «Да, секретное. Но от вас, друг мой, у меня секретов нет». «Простодушно», — произнес Волков. «Они хотят купить у меня серебро». «То серебро, что вы хотите передать в дар церкви?» «В дар церкви». «Да вы его уже в мыслях перечеканили в казну Корфюрста Ланна!» «Нет, помимо двадцати пудов, что я хочу передать вам, у меня есть еще серебро!» «Еще серебро?» — удивился монах. «Сколько же его у вас, друг мой?» 100 пудов», — отвечал кавалер, — «или около того». «До верности не знаю», — взвешивал дурно. Лицо брата Иллариона вытянулось... Как не умел он владеть собой, как не скрывал себя за маской спокойствия и благообразия, тут маска не удержалась на его лице. «Сто пудов! Это... это большие деньги!» И уже не пытаясь быть спокойным, он спросил. «А сколько же вам предложили эти мошенники?» Доторговались да до 30 Гольденов за пуд. значей его высокопреосвященство считал в уме, наверное, лучше, чем Волков. Он сразу вычислил. «За двести тысяч таллеров лана они предложили вам всего три тысячи гульденов, так они предлагают вам меньше половины стоимости вашего серебра». «Да, кажется так, истинные мошенники. Надеюсь, вы не дали им письменного согласия», — волновался монах. «Я обещал им подумать». «Это мудро». «Вот что я скажу вам, друг мой. Я предложу вам за сто пудов вашего серебра 110 тысяч таллеров Ланны и Фринланда». «110 тысяч?» Волков прикинул. «Да, это предложение было заметно весомее того, что предлагали банкиры. На 30 тысяч серебряных монет больше». «Только монах чуть поморщился. Я смогу расплатиться с вами не сразу. Я буду отдавать вам по 20 тысяч монет в месяц». Ах, какой ты умный святой отец Возьмёте у меня 100 пудов серебра и из него на своём же монетном дворе отчеканите своих же монет 200 тысяч штук и из этих монеток потихоньку будете отдавать мне долг в 110 тысяч полгода. А может и вовсе их зажмёте при надобности, или если я погибну на войне Еще банкиров называли мошенниками Дол мне деньги сейчас нужны. «Говорю же вам, у меня война большая предвидится», — отвечал Волков. «Хорошо, сорок тысяч я вам за неделю соберу, если вы мне эти 20 пудов, что обещали, немедля передадите», — предлагал монах. Волков видел, что казначей готов был идти на уступки. Он никак не хотел выпускать эти 100 пудов серебра. «О двадцати пудах мы уже все говорили. Пока не будет у меня нового епископа, про 20 пудов забудьте». Гримаса недовольства появилась на лице брата Илариона. до да Волкову было на то плевать. Ему требовался новый епископ. И если аббат монастыря святых вод Йордана хотел получить хотя бы двадцать пудов серебра, он должен был сделать все, чтобы Волков поехал в Эшбахт с новым епископом. Брат Иларион встал. «Пойду к его высокопреосвященству. Говорить буду о вашем деле». «О нашем деле», — поправил его генерал. «Да, о нашем деле», — сказал монах, поклонился Волкову, затем поклонился Агнес и ушел. «И к еде даже не притронулся», — заметила девушка. «Не до того ему», — отвечал кавалер, погружаясь в думы. «Да, кажется, монахов он уломает, будет ему новый епископ, но отдавать сто пудов серебра за обещание курфюрста пусть даже письменная, кавалеру не очень-то хотелось. Монеты из серебра начеканит, потратит на свои нужды и скажет, «Извини, сын мой, сейчас денег нет, зайди попозже. Попробуй потом, взыщись с князя обещанное». Времени, конечно, оставалось очень мало, но Волков решил подождать. Должен был прийти за серебром как минимум еще один человек. Этот человек не мог не знать про серебро и не мог пропустить мимо себя такое богатство. А еще думал кавалер о том, что о визите к казначею Курфюрста обязательно узнают и банкиры. И этот визит высокопоставленного монаха, разумеется, должен повысить их предложение. В общем, все складывалось пока хорошо, но надо было ждать. Ждать тогда, когда время и неугомонные враги так торопили. После обеда один из сержантов показался в проеме двери. И Волков стал гадать, кого это привел Господь. Надеюсь, что Господь привел того, кто ему был сейчас нужен. А сержант и говорит. «Господин генерал, там к вам господа». «Что за господа?» — на всякий случай уточнил кавалер. «Горожане с подарками». «Нет, там господин говорит, что он штатгальтер его императорского величества». «Штатгальтер? Вот уж кавалер удивился, так удивился. Никак после их недоброй последней встречи не ожидал он подобного визита». «Хорошо, зови его. А с ним еще два господина. Их тоже пускать. Всех зови».